Глава вторая Утренние газеты, которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион, местный листок «Добрая утречка» и более серьезный орган «Голос публики», как всегда кишели цветными снимками.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 и детство провел в большом общежитии за стропью. Только уже на третьем десятке он познакомился мимоходом с ищебечущей щупленькой, еще такой молодой на вид Цицилии Ц, зачавшей его ночью на прудах, когда была совсем девочкой. С ранних лет, чудом смекнув опасность, Ценцинат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская,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 Но с ним не любили играть. Зимой городские скаты гладко затягивались снегом, И как же славно было мчаться вниз На стеклянных савуровских санках. Как быстро наступала ночь, Когда скатания возвращались домой. Какие звезды, какая мысль и грусть наверху, А внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке Желтым и красным светом горели съедобные окна.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 Корявыми детскими буквами писателей будут штрафовать и подпись «Директор тюрьмы». Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку. «Смерть до смерти, потом будет поздно». «Меня во всяком случае смерили», — сказал Цинцинад, тронувшись опять в путь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 Тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и, похоже на крысу, гоголь в цветистом жилете, и старичок толстой, толстоносенький в зипуне и множество других. Например, застегнуты на все пуговки добролюбов в очках без стекол. Искусственно пристрастясь к этому мифическому XIX веку, Ценцинат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют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 Вот бы увидеть отсюда хотя бы древесные макушки, Хотя бы грядку отдалённых холмов.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 Затанцевала чашка, покатился карандаш, заскользила книга по книге. Ценцинат поднял брыкающийся стол на стол, сам, наконец, влез. Но, конечно, ничего не было видно, только жаркое небо в тонко зачесанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синевый. Ценцинат едва мог дотянуться до решетки, за которой пока-то поднимался туннель-окошка с другой решеткой в конце и световым повторением ее на облупившейся стенке каменной пади. Там сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустертых фраз, читанных Давича, было написано «Ничего не видать, я пробовал тоже».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 приняв фальшиво-развязную позу оперных гуляк в сцене погребка. А Ценцинат ковырял шнурок халата, потупись стараясь не плакать. Родион баритонным басом пел, играя глазами, размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и Марфенька. Слезы брызнули из глаз Ценцината. На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой о и соскочил со стола. Дальше он уже пел хором, хотя был один. Вдруг поднял вверх обе руки и вышел.